Верхний неоновый светильник уже был выключен. Лишь торшер с оранжевым абажуром отбрасывал розоватые тени вокруг. Олег успел снять пиджак и сейчас в тонкой белой рубашке казался ещё чуть щедушнее. Он передвинул Елене кресло и сел на соседнее. На столике уже были приготовлены два бокала, бутылка французского коньяка, ваза с яблоками и шоколад. всемирно известной английской фирмы Cadbury. Олег разлил коньяк по маленьким стопочкам и произнёс тост. За нашу встречу, Леночка. Елена осторожно пригубила коньяк, ощущая кончиком языка его терпкую горечь. Вкус был божественным. Она медленно осушила стопочку на пёрсток. Приятное тепло растеклось в груди. Елена почувствовала покой и безмятежность. Она спокойно взглянула на Олега. Глаза его заблестели, зрачки расширились. Блеск его глаз, как предупредительный сигнал, отрезвил Елену. Она вдруг поняла, что попала в банальную ситуацию: приглушённый свет, вино, конфеты, весь арсенал обольстителя. Не хватает лишь тихой музыки. Ты любишь Моцарта? Будто следуя угаданному Елены сценарию, спросил Олег и не дожидаясь ответа, включил магнитофон. Трогательные звуки фортепиано разнеслись по комнате. Вот это, считаю, финальный аккорд. Твой концерт слишком затянулся. Елена решительно встала с кресла. Или тот эпизод ты посчитал авансом? Елена окинула Олега презрительным взглядом, губы её искривились. Выражение лица её и особенно слова обескуражили Олега. "Ты о чём, Леночка?" "О студенческих ископадах. Да, я виновата перед тобой. Да, мне стыдно за своё прошлое. Но продолжения не будет. Надеюсь, ты не помешаешь нашему с Игорем счастью." Теперь, когда я наконец обрела Игоря, закрыв лицо ладонями, Елена разрыдалась. "Да в чём же ты виновата, ёлка?" непроизвольно вырвалось у Олега, старое имя. "Но «Ну, верно, ты мне нравилась в то лето. Мне приятно было помогать тебе на кухне, разговаривать с тобой, смотреть на тебя. Леночка, я полюбил тебя сразу, как только впервые увидел" Но моя любовь была абстрактной, как прекрасная дама у Блока. Я даже никогда не желал тебя как женщину. Ты была для меня недоступна. И я знал, что со своей стороны ничего не могу предложить тебе. Мои девочки тогда были совсем малышки. Да и с женой мы жили неплохо. Просто понимаешь, ты всегда напоминала мне маму. Вы очень похожи. Но я никогда не обижался на то, что ты сурово со мной обходилась. И потом твой брак с этим журналистом. Я не стал добиваться тебя, я желал тебе только счастья. Олег подошёл к ней и положил руку ей на плечо, как отец, одобряющий поведение дочери. Елена с сомнением выслушала откровение Олега. Неужели он в самом деле ничего не помнит? Хорошо, сказала она наконец. А зачем эти атрибуты обольщения? Она обвела рукой стол с бутылкой коньяка и раскрытой коробкой конфет. Ну какое обольщение, Леночка? У тебя просто богатая фантазия. Разве наша беседа не была тебе приятна? Просто беседа и ничего больше. Елена стряхнула с себя на вождение. Действительно, поддавшись страху разоблачения, она вела себя неадекватно. С чего она вообразила, что Олег намерен затащить ее в постель? Он так безупречно вел себя весь день, показал ей столько интересных мест. В какой момент она завелась? Он только спросил, любит ли она Моцарта. Всё остальное она сама наложила на пошлый сценарий, многократно виденный ею в кино. Елена встала, взяла плащ. Олег тотчас перехватил его и помог ей одеться. Он не уговаривал её остаться. Затем торопливо накинул на сутулую спину спортивную молодёжную куртку, и они вышли на улицу. С темзы, который отделял от дома всего 1 квартал, тянул вечерний прохладой. Олег направился к машине, но Елена остановила его. Ей не хотелось больше быть с ним наедине. Извини, Олег. Я бы хотела прокатиться на двухэтажном лондонском автобусе. Тут есть маршрут до Гайд-парка. Там наш отель недалеко. Да, красные автобусы. В тот район ходит. Пойдём на остановку. Скорее подошёл громоздкий автобус. Дверцы его была распахнута. На площадке при входе темнокожий кондуктор взял у Олега деньги за проезд и разрешил подняться по крутой лесенке наверх. Елена с Олегом сели у ветрового стекла над кабиной водителя. Теперь Елена видела Лондон сверху. И вдруг узнало улицы, по которым недавно гуляла с Игорем. Проехали площадь Пикадилли, обогнули красивое архитектурное сооружение, мраморную арку перед Гайд-парком. Олег что-то рассказывал ей об истории её возведения, но Елена почти не слышала его. Ей уже не терпелось увидеть Игоря. Она поняла, что весь день без него скучал. Игорь ждал Елену в отеле уже больше часа. Он успел просмотреть договоры, заключённые днём, и сделал на полях бумаг кое-какие заметки. Теперь он листал свою записную книжку, где были расписаны встречи на завтра. Из включённого телевизора слышалась быстрая английская речь, но Игорю это не мешало. Напротив звуки заглушали томительную тишину ожидания. На экране стройные английские амазонки горцевали на породистых лошадях. Игорь уже раскаивался в том, что отпустил Елену с Олегом. Наконец-то встал он навстречу вошедшей в комнату Елене. Я думал, ты заблудилась, хотя вряд ли Олег оставил тебя одну. Игорь подошёл к ней, обнял и поцеловал в губы. Он долго не разжимал объятий, уткнувшись носом в её волосы. Кажется, они пахли как-то иначе. Он отвёл голову Елены от себя и внимательно взглянул ей в лицо. Теперь он уловил лёгкий дух винных паров. Так, похоже, вы не только музеи посещали. Елена неожиданно покраснела. Игорь резко опустил руки, отошёл к телевизору и крутанул ручку громкости, усиливая звук. "Ну ты же сам отправил меня с Олегом смотреть Лондон", оправдывалась Елена. Она уменьшила звук, чтобы можно было разговаривать. "Да, Лондон. Но ты, кажется, больше смотрела на этого Дон Жуана, чем на город". Я знал, что нельзя доверять ему женщину. Игорь плюхнулся в кресло, снова вскочил. Елене было приятно, что Игорь ревнует, но и боязно, что в своих фантазиях он дойдёт до нелепицы. Поэтому она миролюбиво сказала: "Ему ты можешь не доверять, Игорёк, но ёлки-то своей доверяешь? Я и себе не доверяю". "Чуть спокойнее сказал Игорь. Сейчас я ни в чём не уверен." Он снова подошёл к Елене, мягко привлёк к себе и усадил на кровать. Тем временем с экрана диктор Негретянка передавала какое-то сообщение. Для меня оказалось неожиданностью, что в Лондоне столько арабов и негров. Меняя тему, заметила Елена: Она вспомнила многочисленных контролёров в метро, кондуктора автобуса и просто прохожих. Нам там в России кажется, что в Англии одни лорды в своих замках обитают и целыми днями стригут газоны. Газоны здесь действительно отменные, но ухаживают за ними не лорды, а обычные труженики, и белые, и чёрные. Да, лорды по улицам не разгуливают, согласилась Елена, представив их почему-то в средневековых каретах. Она расстегнула пуговицу на рубашке Игоря и положила свою руку на его волосатую грудь. Какое мне дело до лордов, когда со мной моя принцесса? Мимолётное подозрение Игоря улетучилось. Он снова был нежен и мягок, взял руку Елены и поцеловал её. Постепенно их разговор становился всё более отрывистым и бессмысленным, в нём стали преобладать междометия, на кресло и на пол планировалась снятая одежда. Игорь снова был неутомим. Слабость, сковывавшая его в Петербурге, отступила в туманном Альбионе. Оставшиеся дни в Лондоне пролетели незаметно. Теперь Игорь сам всюду возил Елену. Они побывали в Оксфорде, университетском городке. Там Игорь узнал цены и правила поступления для иностранных студентов. И понял, что учить сына в университетском центре ему не по карману. Зато тут же нашел несколько предложений в учебные заведения «Лондон». на севере страны записал адреса. В последний день их пребывания в столице Англии вновь объявился Олег Нечаев. Он повёл своих друзей в Гринвич. Теперь рядом с Еленой был Игорь, поэтому она не опасалась ухаживаний галантного кавалера, каким был Олег. Елена снова разговаривала с ним ровно и спокойно. Он тоже забыл о ее неожиданной вспышке, и был с ней по-прежнему деликатен. Она окончательно уверилась, что постыдный эпизод ее юности надежно похоронен. В деликатности Олега она чувствовала симпатию к себе. Это было ей приятно и каким-то образом возвышало в глазах Игоря. Мужчины, поняла она, гордятся, когда на их спутницу... Кто-то бросает восхищённые взгляды. Гринвич мало чем отличался от известных пригородов Петербурга, таких как Павловск или Ораниенбаум. Такие же маленькие неказистые домишки в жилом районе городка. Великолепные дворцы и музеи в парадной его части. Но гордостью Гринвича была всемирно известная обсерватория о расположенная на вершине большого холма оставив машину у подножья холма трое спутников медленно начали взбираться на его вершину вместе с ними одолевали подъём многочисленные туристы из разных стран с вершины холма в телескоп просматривался весь городок утопающий в светлой радостной зелени лондонская погода не переставала удивлять своим теплом и сухостью. Экскурсанты осмотрели в специальных камерах модели Вселенной и вновь вышли на улицу. Здесь на мощенной камнем площадке находилась главная для туристов достопримечательность нулевой меридиан. Он имел вполне материальное воплощение. Это был уложенный на брусчатку 10-метровый металлический брус. с мелкими поперечными делениями. Он походил на гигантскую линейку. Деления линейки соответствовали географическим параллелям. Туристы выискивали отметку своей широты и застывали на ней перед объективом фотоаппарата. То и дело магниевые вспышки слепили глаза. Елена заметила, что большая часть туристов с далёких южных широт Кажется, с 60-й параллели они были сейчас единственными визитёрами. Олег велел Игорю и Елене встать на нулевой меридиан, чтобы сделать их снимок. Этот кадр для вас, я думаю, обязателен. Сейчас щёлкну и поясню вам почему. Игорь крепко обнял Елену за талию, и они вступили на железный брус. Олег нажал на спусковую кнопку, затем закрыл затвор объектива и убрал фотоаппарат в чехол. Всё, попались птички. Он загадочно улыбнулся, ожидая дальнейших расспросов. "Ну давай, не томи", буркнул Игорь. Олег пояснил, что здесь существует поверье: если человек встанет на нулевой меридиан на своей широте, то у него появляется шанс начать жизнь сначала ничего себе порадовал покачал головой игорь я только раскачался а ты говоришь опять с нуля начинай ладно всё равно я в эти штучки не верю но елена задумалась хотела бы она начать новую жизнь с игорем несомненно Знакомо ли вам состояние пленника, возвращённого в камеру после бегства из тюрьмы? Уже в самолёте на пути к Петербургу Елена ощутила, что проваливается в трясину апатии и тоски. Через несколько часов она вернётся в пустую квартиру одна без Игоря. Елена смотрела в иллюминатор на ватные горы розоватых облаков, освещённых солнцем. Шальная мысль метнулась в голове: рухнуть бы сейчас вместе с самолётом в эту бездну. Елена молчала, Игорь тоже. И он не мог смириться с насильственным возвращением в клетку будней. Уже сегодня ему предстоит ночь с Ольгой. Игорь почти физически ощутил, как Ольга тянет его к себе. Зацепив невидимыми крючьями стёрдесса принесла завтрак. Игорь открыл пластмассовый контейнер и медленно, не замечая вкуса, начал жевать бутерброд. Но застрявший в зубах кусочек твёрдой солоноватой колбасы с олялями неожиданно изменил ход его мыслей. Почему непременно сегодня нужно ехать домой? Никто не знает, что он вернулся из Лондона. Как всё просто. По крайней мере, можно ещё сутки, а то и двое провести у ёлки. Игорь повернулся к Елене, собираясь сказать ей о своём решении, но потом передумал. Пусть это будет для неё приятным сюрпризом. Настроение у него заметно улучшилось. Раздумья о личной жизни уступили место деловой сосредоточенности. Так, что там у нас на повестке дня? Алексей звонил в Лондон и сообщал о каких-то срочных сделках с фирмой Modern. С этим надо разобраться в первую очередь. Во-вторых, надо составить план издания по новым контрактам, заключённым на ярмарке. Переговоры с поставщиком бумаги, привлечение новых авторов. Мысли Игоря работали чётко и деловито. В окне иллюминатора уже были видны пригороды Петербурга. Чёрные прямоугольники и трапеции распаханных огородов пересекались извилистыми линиями речушек и дорог. Изображение было чётким, будто нанесённым на топографическую карту. Как полезно иногда приподняться над землёй, чтобы увидеть картину в целом. Надпись на табло призывала пассажиров застегнуть ремни, самолёт шёл на посадку. В аэропорту полково было многолюдно. Игорь окинул внимательным взглядом толпу встречающих, знакомых лиц не было. Можно продлить романтическое путешествие. Елена отошла к автомату позвонить матери. Игорь получал багаж. Он взял с поворотного круга Их с Еленой две почти одинаковые чёрные сумки и пошёл к выходу. Елена торопливыми мелкими шажками догнала его. Всё нормально, мама здорова. Соседка её регулярно навещает. Кстати, представляешь, мама забыла, что я ей про Лондон говорила. Спрашивает, где ты, Леночка, столько времени пропадала. Сколиоз, понятное дело. равнодушно отозвался Игорь. Его мысли сейчас были о другом. Ладно, пошли на остановку. Рейсовый автобус довёз пассажиров из аэропорта до южной окраины города. Отсюда было рукой подать до места, где жил Игорь. "Ну, считай, ты уже дома", грустно сказала Елена, наклоняясь за своей сумкой. Сейчас они обе стояли у ног Игорь. Меня провожать не надо. А я и не собирался провожать тебя. Наш полёт ещё не окончен. Ты ведь не станешь возражать. Если мы втиши в тиши твоей квартиры продлим наше свидание. Сердце Елены понеслось вскачь. Улыбка осветила лицо. Расставание отодвигалось. Всё остальное сейчас не имело значения. Я думала, раз ты такси в аэропорту не взял, значит, мы сейчас расстанемся. Пытаюсь замедлить ход времени. Отшутился Игорь. На самом деле, медлил с решением он сам.